Он спустился в подвал и нашел шкаф Светберга. Он понятия не имел, что именно он надеется там найти. Может быть, ничего? Скорее всего, ничего. Два полотенца. Каждую пятницу Светберг ходил в сауну. Мыльница, шампунь, старые кроссовки. Валандер пощупал рукой на верхней полке. Там лежала пластиковая папочка с бумагами. Он достал ее, надел очки и начал листать. «Напоминание!» Светберг должен привести машину на техосмотр. Какие-то от руки написаны бумажки. С трудом прочитав их, он понял, что это списки покупок. Несколько билетов на поезд и на автобус. 19 июля Светберг, если, конечно, это был он, ездил в Норчоппинг первым утренним поездом. 22 июля вернулся в Истот. Билеты на автобус были очень неразборчиво напечатаны. Он поднес их к Свету, но прочитать все равно не удалось. Он запер шкаф, взял папку и пошел к себе в кабинет. С лупой ему удалось разглядеть, что на билете стоит только цена и штемпель «Эст Трафик». Он нахмурился и отложил билеты. «Что Светберг делал в нор-чопинге? Или поблизости от нор-чоппинга? Его не было три дня. Посередине отпуска. Валандер набрал номер Ильвы Бринг. Как ни странно, она оказалась дома. На вопрос, что делал Сведберг в Эстергетланде, она ничего не могла ответить. Родственников у них там нет. «Может быть, там живет эта самая Луиза?» — предположила она. «Вы узнали, кто она такая?» «Пока нет», — сказал Валандер. «Но вы, видимо, правы». Он вновь сходил за кофе, продолжая думать о разговоре с Моной. Непонятно, как можно пойти замуж за этого худосочного гольфиста, который зарабатывает импортом сардин. Он вернулся в кабинет. Автобусные билеты все еще лежали на столе. Внезапно он замер, не донеся до рта чашку. Как он сразу не сообразил? Что там написано в фотоальбоме Исы Эденгрен? Как назывался этот островок? Бернсе? Мартинсон уже разузнал, что остров этот находится где-то в Шхерах, у побережья Эстергетланда. Он резко отставил кофе, так что даже пролил немного, и обновил свой новый телефон звонком к Мартинсону. «Ты где?» «Пью кофе с Лилли Мурнорман. Ее муж сейчас придет». По голосу Валандер понял, что разговор не из простых. Я хочу, чтобы ты спросил у нее одну вещь, сказал он, прямо сейчас, не вешая трубку, спроси, известен ли ей остров под названием Бернсё и какое отношение имеет он к Исе Эденгрен. Только это, только это, прямо сейчас. Валандер ждал. В дверях появилась Анн Брит Хёгланд. Хансен, по-видимому, понял, что Валандеру хотелось бы видеть именно ее. Она молча показал на чашку кофе и ушла. «Ответ неожиданный», — послышался в трубке голос Мартинсона. «Она говорит, что у Эденгренов дачи не только в Испании и Франции, но и дом на Бернсё, — отлично, — сказал Валандер. Теперь кое-что проясняется. Более того, — продолжил Мартинсон, — Лена Норман и другие, Буги и Хильстрём, тоже туда ездили». «Я знаю, кто еще там бывал», — сказал Валандер. «Кто?» сведберг «Между 19 и 22 июля. Черт! Как ты это выяснил? Узнаешь, когда появишься!» Валандер положил трубку. В кабинете вновь появилась Ан Брит и сразу поняла — что-то произошло. Глава 17 Валандер был прав. Анбрид Брит в свое время просто не подумала про шкаф в подвале. Он даже ощутил нечто вроде торжества — Она не подумала, а он подумал. Он всегда считал Анбрид образцовым полицейским. Но и она, оказывается, может ошибаться. Они коротко обсудили ситуацию. Иса Эденгрен исчезла. Валандер настаивал, что сейчас главнее всего ее найти. Анбрид пыталась вытянуть из него, какого именно сценария он опасается. Но он и сам не знал. Иса... Должна была быть в национальном парке вместе с убитыми. Потом она пытается совершить самоубийство, и они так и не знают, что явилось его мотивом. И вот теперь побег из больницы. «Есть еще одна возможность», — сказала анбрид «Маловероятная и еще менее приятная. О ней даже думать не хочется». Валандер понял. «Ты думаешь, это могла быть Иса? Что это Иса расстреляла своих друзей?» Мне тоже приходила в голову эта мысль. Но девочка была в этот день больна, чему есть свидетели. «Если ребят убили именно в этот день», — сказала анбрид Брит, — «а мы этого пока не знаем». Она права. «Что же, значит, есть еще одна причина найти ее как можно скорее. И не забывай про неизвестного, звонившего в больницу и назвавшегося Лунбергом». Она вышла. Звонить Буге и Хильстрюм. К тому же надо было срочно найти остальных ребят, тех, которых они видели на снимке у Светберга. Валандер несколько раз напомнил ей, чтобы она не забывала про островок под названием Бернсе в Эстергетландских Шхерах. Не успела она уйти, позвонил Нюберг. Валандер почему-то решил, что они нашли место, где убийца прятал трупы. Пока нет, сказал Нюберг. Слишком ты быстрый мы еще с этим повозимся. Я вообще-то звоню по другому поводу. Пришло заключение насчет того ружья у Светберга». Валендер придвинул блокнот. «Они хорошо там работают, в отделе учета и регистрации оружия. Ружье, из которого убили Светберга, украдено два года назад в Людвике». «В Людвике?» Заявление о краже поступило в полицию. Людвике, 19 февраля 1994 года. Заявитель некий Ханс Оке Хаммарлунд, а принял полицейский по имени Вестер. Хаммарлунд хранил оружие по всем правилам, под замком. 18 февраля он находился по делам в Фалуне. Он, как указано в заявлении, частный предприниматель. Имеет отношение к энергоснабжению, увлекается охотой. В ночь на 19 февраля... Кто-то проник в его дом. Жена спала и ничего не слышала. Вернувшись из Фалуна на следующий день, он обнаружил пропажу ружья и сразу заявил в полицию. Охотничье ружье фирмы «Ламберт Барон» испанского производства. Номер сходится. Ни ружье, ни другое оружие, как сам понимаешь, так и не нашли. И взломщика тоже. Даже подозреваемых не было.